Памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народные тропа. Вознесся выше он, главой непокорной Александрийского столпа. Нет, здесь я не умру. Душа в советной лире, мой прах переживет. Ленья убежит, и ставил буду я, да коль в тадлунном мире жи будет хоть один пить, слух обо мне пройдет от всей Руси великой и назовет меня всяк сгущи в ней язык и гордый внук славян и сын. И вы не дикой полгус и друг, теперь колмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что мой жестокий век нафавил я свободу и милость к падшим призывал. Еленью божею, о му, будь послушна. Обиды не страша, не требуй венца, злоуи, клевету приемли равнодушно и не споривай с глупца.